Глава, 51. первая. Рассмотрев имеющиеся у него варианты, Томас мгновенно выбрал напускную дерзость. «Совсем по-итальянски», — подумал он, снова зажимая подмышку папку с бумагами эда и трогаясь вперед. В руках у него по-прежнему был череп капитана. Ровным шагом Найт завернул за угол. На фоне двери виднились силуэты пятерых мужчин в длинных плащах. Все направили фонарики на Томаса. У двоих были пистолеты. Найт не замедлил шага, не стал поднимать руки. Увидев серый прямоугольник двери, он пошел к ней решительно, но без излишней спешки, словно все происходящее было совершенно нормально. Кто-то обратился к нему по-итальянски, а когда он не ответил, повторил вопрос громче, более настойчивым тоном. Еще один пистолет поднялся, целясь в Томаса, кто-то что-то прошептал. Найт шел вперед. Один мафиозий шагнул к стене, другой отступил к противоположной. Они расступались перед Томасом. У них за спиной была дверь, распахнутая настежь. Вон сэра. Добрый вечер. Найт вежливо кивнул, стараясь ни с кем не встретиться взглядом и не замедляя при этом шага. Он сунул череп в руки ближайшему мафиози. Тот взял его, осознал, что это такое и забормотал ругательство. Одному богу известно. Что ожидали встретить мафиози, спускаясь сюда, но только не это? Томас услышал яростное рычание упыря, носящейся из пещеры, оставшейся позади. Мафиози тоже услышали эти звуки, и их внимание переключилось на темноту, царящую там, откуда пришел Найт. Еще один мужчина достал пистолет. Томас прошел между ними. Все следили за чужаком, но никто не сказал ни слова. Томас направился дальше, шагнул в дверь, не оборачиваясь, и повернул направо на улицу, проходящую позади церкви. Только теперь до него дошло то, что с вопиющей очевидностью видели в свете фонариков мафиози. Его рубашка и брюки были покрыты затвердевшей ржавчиной крови отца Пьетру.